«Фу ты, — вырвусь, я спрашиваю, что он делает. То есть, — поправилась она, — я спрашиваю, — как он выглядит. Наверное, так же, — ответила я, — разве сама не видишь? — Не вижу, — признался Ирана, — потому что боюсь открыть глаза. Тут все-таки нам пришлось побороть страх и взглянуть на покойника. «Вампиры все — брякнула Ирэнна, насладившись зрелищем. — Янка, а ты уверена, что не имеешь к этой надписи никакого отношения? — Ни левой, ни правой рукой. — Конечно, бывают у меня и сумасбродные поступки. Например, полгода назад я купила брючный костюм на два размера меньше, чем в состоянии на себя натянуть, только потому что меня разозлила продавщица. — Это не ваш размер, — сказала она, вертя тощим задом. Мой. — уверенно возразила я. — Это не ваш размер, — повторила она, пеликая, как раненая трясогузка. Мой, — расцвирепела я, после чего пришла домой и порезала купленный костюм на ленточке. Что же касается Густава Шкреты, то лоб у него не самое привлекательное место для упражнений, хоть письменных, хоть устных, и если бы мне понадобилось... А что вообще это значит? заинтересовалась Ирена. м м м м Она обозначила каждое слово звуком, как будто стеснялась говорить о веревке в доме повешенного. В том-то и дело, откликнулась я, что непонятно. Ирена поблагодарила меня взглядом и стала рассуждать логически, то есть загибать поочередно пальцы и кивать при этом предполагаемому оппоненту. «Можно тебя на минуточку?» — сказала Ирена, когда пальцы у нее на руках закончились. «На минуточку!» — повторила она и скосила глаза в сторону двери, как будто Густав Шкрета мог подслушать наши секретики. Мы вышли из ванной комнаты, плотно закрыли за собой дверь и расположились в комнате на диване. «Давай вызывать полицию!» — предложила Ирена. «Вначале потренируемся!» — возразила я. Ты задавай вопросы, а я буду на них отвечать. Однажды по телевизору я смотрела, как работает детектор лжи. Кривые лапки елозили по бумаге, преступник был похож на новогоднюю елку, увешанную гирляндами, и единственное, что мне не понравилось, это однозначные ответы — да или нет. Ирена видела такую же телепередачу, поэтому первый вопрос задала с пристрастием. «Сколько будет, если четыреста двадцать восемь умножить на двести сорок пять?» «Ты что, с ума сошла?» — возмутилась я. «Потому что всегда сомневалась, сколько будет пятью пять». «Сто четыре тысячи восемьсот шестьдесят долларов», — невозмутимо ответила Ирена. «Я всегда задаю человеку этот вопрос, чтобы сбить его с толку». «А почему долларов?» — переспросила я. «А что же еще считать?» — удивилась Ирена. Она достала из своей сумочки записную книжку, открыла на букве «Янка» и поставила жирный минус напротив моего имени. «Это зачем?» — спросила я. «Первый ответ мимо кассы», — пояснила Ирена. «Ты поменьше верещи, побольше соображай. Потому что ты...» — она накорякала слово «ты» в записной книжке и подчеркнула его два раза в ужасном положении. Тут мы обе снова покосились на дверь в ванную комнату из-за того, что мало кому придет в голову играть в «Тривиал Персию» спокойником только нам. — Давно вы знакомы с Густавом Шкретой? — пролаяла Ирена, как полицейский бульдог. — Нет, — однозначно ответила я, помня о детекторе лжи. — Зачем же врать? — прищурилась Ирена. — Ты с ним знакома уже два месяца. «Да», — ответила я, — «вы состояли с ним в интимных отношениях?» «Нет», — от возмущения Ирена подпрыгнула на диване. «А с кем же он тогда сожительствовал?» — Ядовит, спросила она. «С тобой», — затвечала я. Тут Ирена закрыла свою записную книжку и положила ее в сумочку. Потом поднялась с дивана, прошлась по комнате, И остановилась, возле... и остановилась возле зеркала, чтобы поправить прическу. Убрала солба прядь, навесила ее обратно, постояла еще немного перед зеркалом и вернулась на диван. «Пару раз», — призналась она. «Итого четыре», — подытожила я. Мы пожали друг другу руки после чего Ирена задумалась на полсекунды и допустила, что Густав Шкрета покончил с собой от раздвоения личности. И как подлец у меня дома. «Может быть, он к тебе лучше относился, — предположила Ирена, — чем ко мне. Я понимаю, что это слабое утешение, но все-таки мы познакомились с Густавом Шкретой в кафе». В тот день разорался мой непосредственный шеф, и я ушла с работы пораньше. Где фоксимильное сообщение из Индонезии? Глаза его не видела. С шефом у меня существует негласная договоренность. Во всяком случае, я так думаю, что существует. Он на меня орет, а я молча складываю личные вещи. Когда он уходит в свой кабинет, я набираю телефоны Рены. И визгливым голосом сообщаю, что я теперь безработная. «Ага», — говорит Ирена, — «значит, встречаемся там же». После чего она кладет телефонную трубку и начинает орать на свое непосредственное начальство что в таких нечеловеческих условиях она работать не может, не будет и пусть не надеются. Ее начальство предполагает, что у Ирэна критический день, а у нас таким образом образуется масса свободного времени. Я со своей коробкой, куда сложены личные вещи, врываюсь в кафе у старого Эдгара и занимаю привычный столик. Где этот старый извращенец интересуюсь я, пусть принесет мне два сухих мартини. Дежурная шутка. Я попиваю мартини и с интересом рассматриваю содержимое коробки. Кнопки, скрепки, фоксимильное сообщение из Индонезии. Вскоре в кафе появляется Ирена. «Передайте этой сволочи Эдгару», — говорит она, — «чтобы он не попадался мне на глаза. У бармена от наших дежурных шуточек сводит скулы». Ирена присаживается за столик, отпивает мартини и туманно улыбается, потому что приятно в разгар рабочего дня выпить мартини. Когда все набегаются и придут за своими граммами и литрами, делать это вместе со всеми нет никакого удовольствия.